ГИГАНТЫ И БОГИ Гелиос пылал гневом. Казалось, он не желал простить смертным, что они приносят жертвы другим богам, и ревниво осыпал землю тысячу огненных стрел. Пергамцы скрылись от них под черепичными крышами, мраморными кровлями портиков, кронами деревьев. Гнев Гелиоса не остановил лишь двух путников терпеливо поднимавшихся в гору по самому солнцепеку. На одном была халамида из тонкой милецкой шерсти, выдававшая в нем человека богатого и независимого. Другой, в коротком грубом плаще, какие носят обычно рабы, шагал впереди. За его плечами болтался кожаный мешок. В правой руке был кувшин с узким горлышком для вина или воды. Он помахивал им, не замечая, что капли влаги выливаются наружу и тотчас же испаряются на раскаленных камнях. — Эй, гнор! — крикнул первый. Митридат обернулся. За месяцы странствий по городам и селениям Азии он привык к своему новому имени и к роли слуги знатного господина. Царская печать и трон оставлены супруги. Он принял чужое имя и переменил одежду, чтобы обойти римскую провинцию. Подобно похитителям золотого руна, они засеяли ее зубами дракона. И вот уже вздымается земля, семена ненависти прорастают щетиной копий. Азия жила в предчувствии грозных событий. Какие-то странники, переходя из города в город, рассказывали о страшных знамениях. В святилище Артемиды Ефеской, восстановленном после пожара, мыши изгрызли золотое одеяние богини. Для объяснения этого чуда не надо было обращаться к халдеям. Кому неизвестно, что богатства Азии также расхищаются римлянами. В многолюдном Милете среди бела дня орел разрушил воронье гнездо на платане, посаженном по преданию антигоном. Смысл и этого знамения был ясен, так как орел показался с восточной стороны горизонта. Все объединилось в ненависти к пришельцам из Рима но сами они этого, кажется, не замечали. По-прежнему сенаторы, окруженные под свитой, посещали театры и гимнасии, так же, как и раньше, римские всадники собирали подати. На гладко выбритых лицах то же спокойствие, та же надменность, склоненные головы и согнутые спины они сочли залогом вечной покорности, не разглядев злобы в опущенном взгляде. Они поверили, что Азия, привыкшая подчиняться царям, смирилась с их господством. Митридат подождал, пока Аристион с ним поравняется, и почтительно подал медный кувшин. Эллин на этот раз не улыбнулся, чтобы поощрить его артистический талант. В его взгляде Митридат прочел какое-то странное нетерпение. — Не время, — философ отвел кувшин. — И вот они снова поднимаются в гору, — мы ожиданием чего-то неизбежного и уже близкого. Их сандалии хлопают по раскаленным камням, и со стороны никто уже не примет их за господина и раба. Это два воина, идущие к цели. Дорога, огибая дом, сделала еще один поворот, и путники неожиданно оказались перед квадратным строением, разрезанным по центру широкой лестницей. На ее верхней площадке выселся лес мраморных колонн, образующих квадратное обрамление алтаря. — Вот, — сказал Арестион, показывая на фриз под колоннами. Митридат уронил кувшин. Перед ним, словно отделившись от стены, выступило лицо, с мучительно сведенным ртом и круглыми от ужаса глазами. Воин схватился обеими руками за древко копья, направленного ему в грудь, Над поверженным склонилась божественная голова. В сжатых губах жестокая воинская решимость и лишь округлость щек и подбородка выдавала женщину. «Лаудика — Лаудика! едва не вскрикнул Митридат, пораженный сходством. — Такой он представлял себе мать все годы изгнания. Она убила отца и готова была покончить с ним, но он вырвал копье из ее рук. И взгляд Митридата скользит дальше. Змеиные хвосты, рушащиеся колесницы, спины, скрученные, как тетива катапульт, головы, отрывающиеся от плеч, как ядра, молнии раздирают небо, гром заглушается скрежетом зубов, воплями, ржанием. Мрамор ожил. Митридат отшатнулся. Что это? Лицо Аристиона выражало ликование, словно он оказался победителем. Кажется, он радовался тому, что царь ощутил силу эллинского искусства. Фриз пергамского алтаря выразил все, что он хотел ему сказать, расставаясь, может быть, навсегда. «Боги и гиганты?» — выдохнул он. Митридат не отрывал взгляда от Фриза. У него было много врагов. Некоторых он знал в лицо, других — по именам, иные были безымянными. Он скрывался от них, отвечая ударом на удар, хитростью на хитрость, но он не понимал скрытого смысла войны. Здесь, под мраморным фризом, он разгадал эту тайну. Это над ним занес копыта конь. Копье приставлено к его груди. — Гиганты и боги, — повторил Митридат, словно прозрев. Наблюдение, мысли, чувства — Все, почерпнутое из путешествия, нет, из жизни, казалось, выплеснуло из него и застыло в этих мраморных фигурах. В мире нет сыновей, отцов, матерей и братьев. Есть лишь гиганты и боги. Между ними не прекращается схватка, и нет жалости и сострадания. Быть втоптанным в землю или занять Олимп. Митридат напрягся, как лев перед прыжком, но в этом мгновении на плечо опустилась рука, и царь очнулся. Площадь была пуста, от деревьев и статуй падали резкие тени. Камни пергама жгли подошвы. — Прощай, — глухо проговорил Митридат, глядя вдаль. Потому, с каким выражением было произнесено это слово, арестеон понял, что он уже не нужен царю как опорожненный, брошенный под ноги кувшин. Взгляд Митридата нащупал где-то за горами родной понт и лежавшие за ним скифские степи. Там было его воинство, дети земли, гиганты.